глава 6 рассказывает олег тарогин следующая неделя прошла в постоянных встречах с маретой мы вместе гуляли по берлину вместе скакали по окрестным паркам вместе любовались галереей вместе слушали музыку я могу гордиться собой за семь дней добиться яркой влюбленности этой германской принцессы весьма избалованный вниманием противоположного пола задача не из легких но вообще-то это была нечестная игра У меня опыт взрослого мужчины конца два века, плюс не самое плохое знание истории. Я помню все, что читал о ее женихе Батенберге, и иногда сообщая о нем гадости, правда при этом обязательно добавляя, что не верю в них, но это мелочи. Главное на моей стороне перспектива занять трон крупнейшей европейской империи, и моя избранница не собирается упускать такую возможность. К всему прочему Марета не перестает восхищаться преданностью моих людей. Сегодня с утра Шелихов отнес ей мое любовное письмо и быстро доставил ответ. Но не успел я его прочесть, как ко мне явился кузен Вилли вместе с очаровательным автором. Виктория Моретта вся так и сияла. «Ах, Ники, я не устаю поражаться вашей стране. У нас с Баттенбергом...» «О как, уже не с Сандро, а с Баттенбергом. Ну-ну». Вышла небольшая размолвка, и князь имел дерзость повысить голос. «Так ваш ординарец, этот казак...» так на него взглянул, что Баттенберг убежал. «И ты знаешь, Ники...» «А как же, мы уже три дня на «ты». Ты знаешь, мне показалось, что твой казак готов был убить беднягу за то, что тот осмелелся говорить со мной непочтительно». «Конечно, Марета. Мои люди преданы мне. У нас, русских, это вообще в крови. Если дружим, то навсегда. Если любим, то до смерти». «Да, Ники. Но когда я протянула ему десять марок на водку...» Он отскочил так словно я предложила ему змею но марета чего бы ты хотела он ведь служит мне не за деньги а за что Эх ваше величество как же вам европейцам растолковать что такое за веру царя и отечества мой егор искренне верит что я и есть отечество ники марета посмотрите голос у будущего кэзера могучий звонок он машет рукой указывая в сторону прудов и На водной глади дворцового пруда грациозно плывет пара лебедей. Самец выгибает шею и точно обнимает самочку, которая с видом заправской светской кокетки отворачивает голову, прикрываясь крылом, словно веером. «Разве это не символично?» Восхищенного прошает мой будущий Шурин. «Вы знаете, что лебеди самые верные супруги?» Моретта замирает в восхищении. «Да, конечно, жутко символично». А что если воспользоваться моментом и попробовать действовать по правилам конца 20 века? Приобнимем нашу избранницу, ну так слегка. Смотри-ка, ничего, только чуть-чуть плечиками обозначила, эдак удивленно. А может и за руку позволят взять? Позволила. Так-так, закрепляем успех». А вот сравнение с лебедями, жаль, что не я это сказал. Хотя по своей циничности наверняка бы упомянул о том, что эти гордые птицы здесь с подрезанными крыльями. Мда, пожалуй, надо избавляться от цинизма. А то так ляпнешь что-нибудь не то, не поймут. У них тут и с чувством юмора туго. Моретто, Ники. Судя по выражению лица, Вильгельм явно собирается сказать нечто весьма важное. Я поговорил с дедом, и он разрешил мне этой зимой поехать в Россию с ответным визитом. И самое главное, он хитро улыбается. Кейзер разрешил Моретти ехать вместе со мной. Кузен Вилли оглядывает нас с таким видом, словно он только что принял капитуляцию француза в приседании. Ладно, ёрничать нечего. Он впрямь большой молодец. Даже я не ожидал от него такой прыти. Моретта же просто цветёт. покраснев до самых кончиков уши она опускает глаза и срывающимся голоском шепчет брату слова благодарности но «Ну, надо и мне свои пять копеек внести кузен родной брат не смог бы сделать для меня большего чем сделали вы я придаю своему лицу выражение самого искреннего восхищения если когда-нибудь я смогу хоть в малой степени отплатить вам за оказанные мне услуги то вели максимум честности во взгляде и восторга в голосе Я в тот же момент буду в вашем распоряжении, но как вам удалось добиться такого чуда? Вилли глядит именинником. Он долго и с подробностями повествует, как решил сопросить аудиенции у Кейзера, как предварительно говорил с бабушкой, рассказав ей о великой любви между русским цесаревичем и принцессой дома Гугенцолернов, как они вместе убеждали деда в необходимости помочь молодым влюбленным. Моретто слушает, затаив дыхание. Все-таки здесь, в старом добром девятнадцатом столетии, люди весьма и весьма наивны. Я подавляю невольную улыбку. Мне совершенно ясно, что старый мудрый кейзер, который всю жизнь ратовал за германо-русский союз вместе со своим железным канцлером, в первый же день нашего пребывания в Берлине просчитали и цель визита, и возможные выгоды, и все ожидаемые сложности. Недаром же Кронпринц вместе с супругой были под благовидным предлогом удалены из столицы. А Баттенберг, несмотря на все свои старания, так и не сумел со мной встретиться, ни прилюдно, ни тем более наедине. Хотя о последнем можно только пожалеть. На дуэли я бы наверняка его ухайдекал. И не потому, что я такой великий фехтовальщик, а потому что у меня свои взгляды на поединке. Клинок клинком, а пневматический пистолет с отравленной иглой совсем другое дело. Это уже гарантия победы. Не поймите неправильно, я не трус. Но будет неразумно сдохнуть только от того, что какой-то проходимец научился шпынять стальным дрючком лучше меня. А у меня еще не было поединков, но Васильчиков уже освоил свое оружие и готов всадить иголку в любого оппонента по моему выбору. Однако теперь надо решать, как мне сообщить милым предкам о своем выборе. С посольскими мне удалось договориться, пока не сообщать в петербург животрепещущие новости об оморных похождениях наследника престола, а по параации в те времена еще не существовало. Но по приезде домой все же придется доложить о проделанной работе. Ну папеньки положим все равно. я ему заряженный што в поднесу так он вообще дай бог, чтоб Вкторию марету от вииктории вдовы отличил. А вот с маменькой будут проблемы. господи ты боже мой да что ж дагмара так ненавидит германию датско-прусская война отгремела 20 лет назад да и условия мира были не так уж тяжелы а она все никак простить не может ну да ладно бог не выдаст свинья не съест авось вспомнит как любила своего первого жениха моего рано усопшего дядюшку проникнется и растает а не растает так в сибири отправлю после смерти папаши маретто не поехала проводить меня на вокзал и правильно нечего инициировать лишние слухи и домыслы уже у нашего салона вагона вильгельм крепко берет меня за руку так мой друг решено не позднее рождества мы будем у вас нашего рождества кузан разумеется вашего было бы просто невозможно уехать из столицы на рождждество он широко улыбается и берет меня за локоть но что я могу вам обещать За эти три месяца мы все постараемся вышвырнуть этого мерзавца батенберга из берлина да и из территории рейха. он еще раз широко улыбается от чего его знаменитые в будущем усы топорщятся и воинственно приподнимаются. Эги если он собирается вышвырнуть батенберга, то значит помолвка нет какой я все-таки молодец за три недели решил вопрос над которым европа, сколько я помню билась больше трех лет. Кузен Вилли радостно сообщает мне, что Кейзер рассчитывает на помолвку после Рождества. На его лице светится такое детское счастье, что, плюнув на маскировку, я обнимаюсь с Вильгельмом. Правильно про него было. Нет, будет написано. Последний император был истинным рыцарем, несмотря на несколько взбалмошный характер. Или не будет написано, а появятся строки, прославляющие гений, благородство и уникальные способности к прозрению третьего, но отнюдь не последнего, императора Второго Рейха. Вот так, господа исследователи времени. Исправлять теперь мои дела будет ой как непросто. Попробуйте-ка разорвать такие отношения. Эдак вы из Вильгельма законченного русофила сделаете. В общем, куда ни кинь, везде клин. Под звуки духового оркестра поезд медленно трогается. Я стою у окна и машу рукой вильгельму который отдает мне честь. Вот промелькнули здание вокзала прощай германская сторона. Так теперь стоит сесть и все хорошенько обдумать как будем вести себя дома. ваше высочество разрешите За заходе павел Карлович прошу Ренокампф проходит в салон и останавливается передо мной. государь мы тут с князем посоветовались поуйте павел карлович как вы меня назвали или я ослышался и принял желаемое за действительное или или мои действия приносят первые плоды простите ваше высочество ренан камф смотрит на меня своими прозрачно серыми глазами прямо и твердо не отводя взгляд простите но между собой мы уже давно называем вас государь а теперь вот просто как-то само слетела с языка «Понятно. Просто слетело с языка, это здорово. Такой вот изощренный метод подхалимажа. Ну ладно, надо все-таки узнать, о чем они там советовались». «Мы тут посоветовались, ваше высочество. Будет лучше, если вы не сообщите императорской чете, да и всем вашим родственникам о том, что было в Берлине». «Ха, я и сам думал об этом, вот только как это не сообщать? Ведь отчет давать все равно придется». Как вы себе это представляете, Павел Карлович? Все очень просто. Он чуть понижает голос. Это не вы ухаживали за принцессой, а я. Или князь. А в этом что-то есть. Можно попробовать, по крайней мере, иметь как запасной вариант. Молодцы. Интерлюдия. Яркий свет, напряженный гул голосов. Итак, я резюмирую. И на временной донор отказывается добровольно покинуть реципиенты и предпринимает действия переводящие бифукационный узел из разряда второго рода в 1 попытка войти в контакт с и д предпринятая магистром крупиной чуть было не привела к гибели последней считаю необходимым провести операцию по насильственному возвращению и д в его временной кластер проведение поручают доктору фалну и доктору берштейну